В ту минуту, как слуга объявил актерам, что комнаты их готовы, новый гость вошел на кухню и приблизился к очагу. Это был мужчина лет 30, высокого роста, поджарый, мускулистый, с неприятным выражением довольно красивого лица. Отблеск пламени обрисовывал его профиль яркой каемкой, меж тем, как вся физиономия оставалась в тени. Световой блик, Обнаруживал злые и зоркие глаза, полуприкрытые выпуклыми надбровными дугами, орлиный нос, изогнутый на конце в виде клюва над густыми усами, тонкую нижнюю губу, почти непосредственно переходившую в тяжелый обрубленный подбородок, как будто природе не достало материала, чтобы толком вылепить его». Гладкий воротник из крахмального холста открывал тощую шею, где от худобы выпирал кадык, который по утверждению старух является четвертушкой рокового яблока, застрявшего в глотке Адама и по сей день не проглоченного кое-кем из его потомков. Наряд незнакомца состоял из темно-серого, суконного полукафтана, надетого поверх куртки буйволовой кожи, и из коричневых штанов и войлочных сапог, собиравшихся спиралью выше колен. Комки грязи, частью сухие, частью свежие, служили отметинами долгого пути, а почерневшие от крови колесики шпор доказывали, что всадник понукал усталого скакуна, не щадя его боков. Длинная рапира с кованой чашкой весом не меньше фунта висела на широком кожаном поясе, туго стянутом при помощи медной пряжки вокруг тощего стана приезжего. Одежду его дополнял темный плащ, который он вместе со шляпой сбросил на скамью. Трудно было определить, какому сословию принадлежит незнакомец. Он не походил ни на торговца, ни на буржуа, ни на солдата. Скорее всего, его можно было отнести к разряду тех малоимущих и захудалых дворян, которые поступают на службу к вельможам и всецело входят в их интересы. Сиганьяк, не увлеченный, подобно Ироду или Блазиусу, тайными кулинарного искусства и не занятый созерцанием съестных чудес, не без любопытства поглядывал на долговязого путешественника, показавшегося ему знакомым, хотя барон и не мог бы сказать, где и когда им довелось встретиться. Тщетно рылся он в памяти, Усилия его были бесплодны, и тем не менее смутное чутье подсказывало ему, что он не впервые сталкивается с этим загадочным незнакомцем, который, очевидно заметив совсем нежелательное для него внимание барона, повернулся спиной к зале и сделал вид, будто греет руки, склонившись над очагом. Так и не вспомнив ничего определенного и поняв, что более пристальное наблюдение может повести к бессмысленной ссоре, барон последовал за комедиантами, которые разошлись по своим комнатам, а затем, наспех приведя себя в порядок, сошлись снова в сводчатой столовой, где подан был ужин, которому они, истомившись голодом и жаждой, в полной мере отдали должное». Блазиус, прищелкивая языком, похваливал вино и подливал себе рюмку за рюмкой, не забывая и товарищей, ибо не был из числа тех эгоистических выпивох, которые совершают возлияние Бахусу в одиночестве. Ему не менее нравилось поить других, чем пить самому. Тиран и Скопен не отставали от него. Леандр боялся чрезмерным потреблением спиртного повредить белизне своего лица, и расцветить себе нос чирьями и прыщами, украшениями, мало подходящими для первого любовника труппы. Барона же, долгое вынужденное воздержание в замке Сиганьяк, приучила к чисто кастильской трезвости, и отступал он от нее с неохотой. А кроме того, его тревожил появившийся на кухне приезжий, который казался ему подозрительным по непонятной причине, ибо что может быть естественнее, чем появление нового постояльца в зарекомендовавшем себя трактире. Обед прошел весело. Разгоряченные вином и вкусной едой, довольные тем, что очутились наконец в Париже, обетованной земле для всех искателей счастья, обогретой комнатным теплом после долгих часов в промозглом фургоне, актеры предавались самым несбыточным мечтам. Мысленно, Они соперничали с труппой Бургунского отеля и театра Море. Им рукоплескали, Их носили на руках, Приглашали ко двору. Они заказывали пьесы И драматургам третировали поэтов, Пировали в гостях у вельмож И стремительно богатели. Леандру грезились Блистательные победы. Он соглашался пощадить Разве что королеву. Хоть и не беря в рот спиртного, Он был пьян, от тщеславия. После интриги с маркизой Дубрюер он считал себя совершенно неотразимым, и самомнение его не знало границ. Серафина предполагала хранить верность кавалеру Давидоленку лишь до тех пор, пока ей не попадется птица поважнее и попышнее. Зербина не строила никаких планов, довольствуясь своим маркизом, который намеревался прибыть в Париж вслед за ней. Тетка Леонардо по возрасту была вне игры, но худой конец могла служить лишь посланницей Иридой, а посему, отмахнувшись от суетных мечтаний, не упускала ни одного лакомого куска. Блазиус спешил подкладывать кушанье ей на тарелку и подливать вина в ее чарку, а старуха только радовалась его комическому усердию. Изабелла раньше всех кончила есть, и рассеянно лепила из хлебного мякиша голубку, обратив через стол исполненный чистой любви и ангельской нежности взгляд на своего обожаемого сиганьяка. Ее щеки, побледневшие от утомительного пути, слегка порозовели в теплой атмосфере комнаты. Это придало ей неизъяснимую прелесть, и, доведись молодому Валамбрезу увидеть ее сейчас, он обезумел бы от страсти» а Сигоньяк с почтительным восхищением созерцал Изабеллу. Душевные качества прекрасной девушки трогали его не меньше, чем внешние достоинства, которыми она была так щедро одарена. Он не переставал жалеть, что избыток деликатности не позволил ей принять его руку и сердце. После ужина женщины удалились к себе, так же, как Леандр и Барон оставив троих матерых пьяниц приканчивать початые бутылки, в чем они, по мнению подававшего им лакея, усердствовали не в меру, но серебряная монетка, сунутая щедрой рукой, вполне утешила его. «Запритесь как можно лучше», — сказал сиганьяк, провожая Изабеллу до дверей ее комнаты. «В гостиницах, где столько люда, надо принимать все меры предосторожности». «Не бойтесь ничего, милый барон», — ответила молодая актриса. «Моя дверь замыкается на тройной запор, все равно, что дверь темницы. Кроме того, там есть еще засов в длиной с мою руку, окно загорожено решеткой, и не видно слухового окошка, которое темным оком смотрело бы со стены». У путешественников часто бывают ценные вещи, соблазнительные для жуликов, поэтому комнаты в гостиницах запираются наглухо. Сказочная принцесса в своей башне, под охраной драконов, не лучше защищена от грозящих ей опасностей. «Порой все чары оказываются тщетными, и враг проникает в башню, невзирая на любые талисманы, каббалистические знаки и заклинания», — возразил Сиганьяк. «Это случается от того, что принцесса от любви или любопытства поощряет неприятеля, соскучившись сидеть в заточении даже себе во благо, — с улыбкой заметила Изабелла. А я не принадлежу к таким принцессам. Итак, если не боюсь я, более пугливая, чем лань, что дрожит, заслышав звук рога и лай своры, вам в доблести равному Александру и Цезарю, и подавно надо быть спокойным. Можете спать крепчайшим сном. На прощание. Она поднесла к его губам хрупкую и нежную ручку, которая оставалась белой, как у герцогини с помощью тальковой пудры, огуречной помады и особых перчаток. Когда она вошла к себе, сиганьяк услышал, как ключ повернулся в замке, язычок защелкнулся, и задвижка заскрежетала самым успокоительным образом. Однако, когда он ступил на порог своей комнаты, по стене коридора, освещенного фонарем, мелькнула тень мужчины, который прошел совсем неслышно, хотя почти что задел его. Сиганьяк стремительно обернулся. Это был тот самый путешественник, что привлек его внимание на кухне, а теперь верно направлялся в указанную хозяином комнату. Ничего подозрительного тут не было, и тем не менее барон, делая вид, будто не может сразу попасть в замочную скважину, следил взглядом за таинственным незнакомцем, пока тут не скрылся за поворотом коридора. Когда же вслед за тем, особенно гулко, захлопнулась дверь в затихавшей на ночь гостинице, барон удостоверился, что незнакомец, чьи повадки непонятным образом тревожили его, вошел в свою комнату, расположенную, очевидно, на другом конце гостиницы. Не чувствуя ни малейшего желания спать, Сиганьяк сел за письмо своему верному Пьеру, которому обещал написать тотчас по прибытии в Париж.